Причард, Грэхэм, Слизерин, Свирк, Орла, Коктевран. И, наконец, на Уидби Кевин, Пуффендуй распределение завершилось, профессор МакГонагал унесла шляпу и табуретку. «Самое время!» — пробурчал Рон, схватив нож и вилку и с нетерпением уставившись в золотую тарелку — Поднялся профессор Дамблдор, он улыбнулся всем студентам, приветственно, раскинув руки. — Скажу вам только одно, — произнес он, и его звучный голос эхом прокатился по всему залу. — Ешьте! Верно, верно, с неподдельным чувством закричали Рон и Гарри, и в это время стоявшие перед ними блюда волшебным образом наполнились. Почти безголовый Ник со скорбным видом наблюдал, как Гарри, Рон и Гермиона нагружают свои тарелки. А? -а, -а от Эфлуше, пробормотал Рон с артом, набитым картофельным пюре. Вам повезло, что банкет поздно вечером, знаете ли, продолжил беседу почти безголовый Ник. Тут немного раньше на кухне были неприятности. — Почему? Что... хлушилось? — поинтересовался Гарри сквозь изрядный ломоть бифштекса. — Ну, разумеется, дело в пивзе. Ник сокрушенно покачал головой, и та опасно заколебалась. Он осторожно передвинул воротник чуть повыше. Обычная склока, легко можно представить. Пивз выразил желание присутствовать на банкете. «Ну, тут все ясно, вы его прекрасно знаете. Совершеннейший дикарь не может смотреть на тарелку с едой без того, чтобы не швырнуть ею куда-нибудь. Мы собрали совет призраков. Толстый монах был за то, чтобы предоставить ему шанс, хотя, на мой взгляд, куда более мудрой была позиция кровавого барона. Тот решительно воспротивился». Кровавый барон — это слизеринское привидение, долговязый молчаливый фантом, покрытый серебрящимися пятнами крови. В Хогвартсе он был единственным, кого по-настоящему боялся Пивз. Мы так и поняли, что Пивз чего-то переел, — мрачно отозвался Рон. — И что же он натворил на кухне? «О, все как обычно!» — пожал плечами, почти безголовый Ник. «Учинил разгром и скандал. Повсюду раскиданы горшки и кастрюли. Все плавает в супе. Домашние эльфы чуть с ума от страха не посходили». «Блямс!» — Гермиона опрокинула свой золотой кубок. Тыквенный сок разлился по скатерти, сделав несколько футов белого льняного полотна желтым, но Гермиона даже не обратила внимания. «Здесь есть домашние эльфы!» — она ошеломленно уставилась на Ника. «Здесь? В Хогвартсе?» «Разумеется!» — почти безголовый Ник был порядком удивлен ее реакцией. «Одна из самых больших общин в Британии? Около сотни?» «Но я никогда ни одного не видела!» — поразилась Гермиона. — Вероятно, потому что днем они почти не покидают кухни, — ответил Ник. — Они выходят только ночью для уборки, присмотреть за факелами, то да все. Я хочу сказать, вы не должны их видеть. Это ведь и есть признак хорошего домашнего эльфа, что вы его не замечаете. Не так ли? Гермиона вперила в него негодующий взгляд. — Но им платят. У них есть выходные, — «А отпуска по болезни, пенсии и все такое?» Почти безголовый Ник фыркнул с таким изумлением, что его воротник соскользнул, и голова свалилась, повиснув на том дюйме призрачной кожи, что все еще удерживал ее на шее. «Отпуска и пенсии?» — переспросил он, выдружая голову обратно на плечи и еще раз подпирая ее воротником. «Но...» Домовики вообще не желают получать отпуска и пенсии. Гермиона посмотрела на свою тарелку с едой, к которой едва успела притронуться, и отодвинула ее от себя, положив нож и вилку. — Фаэш, Эмиончик! Рон по-прежнему с набитым ртом окатил Гарри брызгами йоркширского пудинга. — О, ишфини, Ари! — он сделал могучее глотательное движение. — Гермиона, ты не представишь им отпусков, если уморишь себя голодом. — Рабский труд! — Гермиона буквально задохнулась от гнева. — Вот что создало этот ужин! Рабский труд! И она больше не взяла в рот ни кусочка. Дождь по-прежнему силой барабанил в высокие темные окна, от очередного удара грома затребезжали стекла на грозовом потолке, полыхнула вспышка, озарившая золотые тарелки, исчезнувшие на мгновение с остатками первых блюд и немедленно вернувшиеся с пирогами. — Пирог с патокой гермиона! — Рон специально помахал над блюдом так, чтобы соблазнительный запах достиг ноздрей гермионы. — А вот, смотри-ка, пудинг с изюмом, шоколадное печенье! Но ответный взгляд Гермионы до того напомнил ему профессор Магонагал, что Рон умолк. Когда были уничтожены и пироги, а со вновь заблестевших тарелок пропали последние крошки, Альбус Дамблдор снова поднялся со своего места. Гудение разговоров, наполнявшее большой зал, сразу же прекратилось, так что стал слышно лишь завывание ветра и стук дождя. Итак, заговорил, улыбаясь, Дамблдор. Теперь, когда мы все наелись и напились. <кхмы> С сомнением произнесла Гермиона. Я должен еще раз попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширен и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо, йо, клыкастые фризби, и безостановочно-расшибальные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает. Едва заметно усмехнувшись в усы, Дамблдор продолжил. Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хогсмит. Ее не разрешается посещать тем, кто младше третьего курса. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет. «Что — Что? — ахнул Гарри. Он оглянулся на Фреда и Джорджа, своих товарищей по команде. Те беззвучно разинули рты, уставившись на Дамблдора, — и, похоже, меф от шока. Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе... Но как раз в этот момент грянул оглушительный громовой раскат и двери большого зала с грохотом распахнулись. На пороге стоял человек, опирающийся на длинный посох и закутанный в черный дорожный плащ. Все головы в зале повернулись к незнакомцу. Неожиданно освещенной вспышкой молнии он откинул капюшон, тряхнул гривой темных с проседью волос и пошел к преподавательскому столу. Глухое клацанье! Отдавалось по всему залу при каждом его шаге. Незнакомец приблизился к профессорскому подиуму и прохромал к Дамблдору. Еще одна молния озарила потолок. Гермиона охнула, и было от чего. Вспышка резко высветила черты лица пришельца. Таких лиц Гарри еще не доводилось видеть. Оно словно было вырезано из изъеденного ветрами дерева скульптором, имевшим довольно смутное представление о том, как должно выглядеть человеческое лицо, и вдобавок скверно владевшего резцом. Каждый дюйм кожи был испещрен рубцами, рот выглядел просто как косой разрез, а изрядная часть носа отсутствовала — Но самая жуть была в глазах. Один был маленьким, темным и блестящим, другой большой, круглый, как монета, и ярко-голубой. Этот голубой глаз непрестанно двигался, не моргая, вращаясь вверх-вниз, из стороны в сторону, совершенно независимо от первого нормального глаза. А кроме того, он временами полностью разворачивался, Заглядывая куда-то внутрь головы так, что снаружи были видны лишь белки,